В декабре в небе над Германией два больших оранжевых шара несколько минут преследовали английский ночной истребитель. Пилот пытался оторваться от них, но они точно повторяли все движения самолёта. New York Times от 14 декабря 1944 года писала: "Пилоты американских ВВС сообщают о встречах с серебристыми сферами в воздухе над территорией Германии. Сферы встречаются поодиночке или группами. Иногда они полупрозрачные. Нет никакой информации о том, Как держатся в воздухе эти шары, похожие на звёзды, и каково их назначение? Над Польшей в том же 1944 году на высоте 15 километров неопознанный объект был обстрелян батареей 88-мм пушек. На скорости 5000 км в час он пошёл на снижение, без всякого вреда для себя прогнёсся под шквалом трассирующих снарядов и исчез. В январе 1945 года радиолокаторы американских кораблей, готовившихся к вторжению на японский остров Окинава, показали, что со скоростью 1600 км в час приближается более 200 неизвестных летающих объектов. По тревоге были подняты истребители, но они, ничего не заметив, прошли через строй этих невидимок, которые, как показывали приборы, пронеслись над кораблями на высоте 600 метров. В небе над Францией самолёт американского военного лётчика Дональда Майерса преследовали две светящиеся сферы. В феврале в западной части Тихого океана с американского линкора Нью-Йорк выстрелами из зенитных орудий пытались сбить большой серебристо летающий объект. Летом 1945 в северо-восточной части Тихого океана все члены команды американского военно-транспортного корабля "Диллоров" Наблюдали, как круглый объект диаметром 45-70 м вынырнул из воды, дважды облетел вокруг судна и улетел в южном направлении. В августе 1945 г. НЛО сфотографирован над Хиросимой, подвергшейся атомной бомбардировке. В этих военных сводках нет ни одного намёка на какое-то участие опозданных летающих объектов в военных действиях, никакой их агрессии. Есть только попытки заигрывания с лётчиками, иногда демонстрация своей неуязвимости, проявление любопытства. Но в то же время, как быть с теми странными летательными аппаратами, которые маскировались под обычные самолёты и чем-то очень энергично занимались на севере Европы как раз накануне войны? Они участвовали в земных событиях или тоже только наблюдали? Даже если только наблюдали, то такое пристальное наблюдение за стратегическими объектами, за развязками железных дорог, должно было иметь какую-то цель. Оно было для чего-то нужно. Создаётся впечатление, что там, где происходят какие-то взаимодействия с миром людей, вмешательство в земные события и явления это принимает привычные человеку облики и только тогда взаимодействует. Как будто есть какая-то черта, за которую феномен не может переступить или переступает крайне редко, неохотно, словно боясь выдать своё участие в земной жизни. И исходя из этого, можно задаться вопросом: А сколько могло быть таких же неопознанных летающих объектов в форме самолётов рядом с человеком во время войны, когда самолёты в небе летали тучами, и это было привычным явлением. На такие самолёты в кавычках никто и не обратил бы внимания, и они могли бы остаться незамеченными. Но мы про них пока ничего не знаем. Это может показать только целенаправленное изучение военных архивов. Пока для нас такого факта нет, а предположение не факт. С одной стороны, из военных сводок незаметна никакая агрессия НЛО. Сферы, диски, сигарообразные аппараты просто проносятся над кораблями, мимо самолётов, висят над танковыми сражениями, наблюдают за испытаниями нового оружия. Только наблюдают. Значит, они никак и ни в чём не вмешиваются в земные события.